17. В Дальней Испании М. Варрон сначала при известии о событиях Италии стал сомневаться в счастье Помпея и весьма дружественно отзывался о Цезаре. Помпей привлек его на свою сторону назначением на должность легата и тем связал его присягой на верность, но что и с Цезарем он состоит в не менее близких отношениях. Ему небезызвестны обязанность легата, занимающего должность по доверию, но он знает также, как слабы его собственные силы и как дружественно настроена к цезарю вся провинция. Так высказывался он публично по всякому поводу и сохранял полный нейтралитет по отношению к обеим враждующим сторонам. Но с того времени, как он узнал, что цезарь задерживает Су Массилии, что войска Петрея соединились с армией Афрания, что большие вспомогательные силы уже собрались и не менее значительные с уверенностью ожидаются, что вся ближняя провинция сочувствует Помпею, когда он, наконец, услыхал о позднейших событиях, именно о затруднительном положении Цезаря под Иллердой из-за недостатка съестных припасов, о чем ему очень подробно и с преувеличениями сообщил Афраний то и сам он стал колебаться по мере колебания счастья. А восемнадцатое. Он произвел набор по всей провинции, пополнил им оба своих легиона и прибавил к ним еще около тридцати вспомогательных когорт. Далее он собрал большое количество провианта для посылки масилийцам, а также Афранию и Петрею. Десять военных кораблей Он приказал построить гадитанцам, и еще много судов он распорядился построить в Геспалисе. Деньги и все ценные вещи из святилища Геркулеса были переведены им в город Гады. Для охраны он послал туда из провинции шесть и назначил комендантом этого города римского всадника Г. Галония. Друга Домиция, приехавшего туда по поручению последнего, для приема наследства. В дом Галония было также перевезено все оружие, частное и общественное. Сам Ворон произносил на собраниях враждебные речи против Цезаря. Он часто заявлял с трибуны, что Цезарь терпит поражение, и что большое количество солдат перебежало от него к Афранию. Обо всем этом он имеет верные сведения из надежных источников. Подобными сообщениями он запугал римских граждан, живущих в провинции, и заставил их обещать ему для государственных нуж 18 миллионов сестерциев, 20 тысяч фунтов серебра и 120 тысяч модиев пшеницы. На те общины, которые он считал сочувствующими Цезарю, Он налагал более тяжелые повинности, отправлял туда гарнизоны и предавал суду частных лиц за противогосударственные замечания и речи. Их имущество конфисковалось. Всей провинции было им приказано принести притягу на верность ему и Помпею. Узнав о событиях в Ближней Испании, он стал готовиться к войне. План его военных действий состоял в том, чтобы отправиться с двумя легионами в Гады и там сосредоточить суда и весь Провиант, ибо он знал, что вся провинция сочувствует делу Цезаря. Путем сосредоточения Провианта и кораблей на этом острове, по его мнению, было нетрудно затянуть войну. Многие неотложные дела отзывали Цезаря в Италию. Но он все-таки решил войну в Испании довести повсеместно до конца, так как знал, что Помпей сделал для этой страны много добра, и потому у него в ближайшей провинции немало влиятельных клиентов. 19. -е. Поэтому он послал в Дальнюю Испанию два легиона под командой народного трибуна Кассия, а сам раньше его двинулся ускоренным маршем, шестью сотнями всадников и предупредил население эдиктом о том, к какому сроку должны явиться к нему в Кордубу власти и старейшины всех общин. Этот эдикт был обнародован по всей провинции, и ни одна община не применула послать к этому времени в Кардубу часть своего сената, ни один, сколько-нибудь известный римский всадник не замедлил явиться туда к сроку. Вместе с тем корпорация римских граждан в Кордубе по собственному почину заперла перед вороном ворота, заняла башни и стену караулами и стражей и удержала у себя для охраны города случайно прибывшие туда две так называемые колониальные когорты. В те же дни жители города Кармона, самого сильного во всей провинции, сами выгнали гарнизон из трех когорт, посланный в их городскую крепость воронам, и заперли ворота. 20. Но это уже заставило ворона поторопиться как можно скорее дойти с легионами до ГАД, чтобы не быть отрезанными от сухопутных дорог и от переправы. До такой степени решительным оказалось сочувствие всей провинции к Цезарю. Когда он прошел уже довольно значительную часть своего пути, Ему доставлено было письмо из ГАД с сообщением, что при известии об дикте Цезаря гадитанские власти немедленно сговорились с трибунами, стоявших там когорт об изгнании Галония из города и об учреждении самого города и острова для Цезаря. Согласно с этим решением, они предложили Галонию добровольно оставить гады, пока это можно сделать еще безопасно. В противном случае они сами за себя постоят. И эта угроза заставила Галония покинуть гады. Когда об этом стало известно, один из двух легионов, так называемый «Туземный», унес из лагеря знамена в присутствии и на глазах самого ворона, вернулся в Гиспалис и там расположился на форуме, не позволяя себе никаких бесчинств. Такое его поведение... Так понравилось корпорация римских граждан, что они на перерыв стали приглашать солдат к себе в гости. Устрашенный этим, ворон переменил свой маршрут и поспешил дать знать в Италику о своем намерении прибыть туда. Но его гонцы сообщили ему, что ворота перед ним заперты. Теперь все пути перед ним были отрезаны, и он послал к Цезарю письмо что готов передать свой легион, кому он прикажет. Тот приказал передать его посланному для этой цели сексту Цезарю. После передачи легиона ворон прибыл в Кордубу к Цезарю. Там он представил ему официальный отчет по административным расходам вместе с оправдательными документами и передал ему бывшие у него на руках деньги а также сообщил, где и сколько у него было провианта и кораблей. 21. На народном собрании в Кордубе Цезарь благодарит всех по очереди, римских граждан за то, что они постарались удержать в своих руках город, испанцев за изгнание гарнизонов, гадитанцев за то, что они сокрушили попытки противников и постояли за свою свободу прибывших туда для гарнизонной службы, военных трибунов и центурионов, за деятельную и мужественную поддержку, оказанную ими решению граждан. Деньги, обещанные римскими гражданами Ворону, для государственных нужд он в них сложил. Равным образом он восстановил имущество тем, которые по его расследованию были лишены его за свои смелые речи, Некоторым общинам он определил награды от имени государства и от себя лично, остальным многое обещал в будущем. После двухдневного пребывания в Кардубе он отправился в Гады и там приказал вернуть в храм Геркулеса деньги и ценные вещи, препровожденные из него в частный дом. Во главе провинции он поставил Кассия и дал ему четыре легиона а сам на тех кораблях, которые построил Ворон и по приказу Ворона гадитанцы, через несколько дней прибыл в Таракон. Там в ожидании Цезаря собрались посольства почти от всей ближней провинции. Точно так же, отличив от имени государства и от себя некоторые общины, он оставил Таракон и прибыл сухим путем в Нарбон и затем в Массилию. Здесь он узнал, что в Риме проведен закон о диктатуре, и что именно его назначил диктатором Претор М. Лепид. 22. Масилийцы были изнурены всевозможными страданиями, доведены до крайней нужды в съестных припасах, два раза побеждены в морском бою, часто терпели поражения при своих вылазках, кроме того... Они тяжко страдали от заразы, возникшей вследствие долгой блокады и перемены пищи. Все они питались залежавшимся просом и испортившимся ячменем, которые были давно ими заготовлены и сыпаны в общественные магазины для подобного рода случаев. Башня их была сбита, значительная часть инорошатана, на, на помощь других провинций или помпеевых войск, не было никакой надежды, так как они знали, что все это попало в руки Цезаря. Поэтому они решили сдаться ему, без обмана. За несколько дней до сдачи, а в настроении мысилийцев, узнал Элдамиций Он добыл себе три корабля, из которых два предоставил своим друзьям, а на один сел сам воспользовался бурной погодой, и покинул Маселею. Его заметили корабли, несущие по приказу Брута ежедневную караульную службу у гавани, и, снявшись с якоря, бросились за ним в погоню. Но корабль Домицы быстрым ходом пошел вперед и безостановочно продолжал бежать, пока, наконец, при поддержке бури не скрылся из виду. Два остальных корабля в страхе перед атакой наших судов вернулись в Гавань, а маселийцы, согласно с приказом Цезаря, вывезли из города оружие и метательные машины, вывели из Гавани и из верфи корабли и выдали деньги из городского казначейства. По исполнении условий сдачи, Цезарь пощадил город не только за заслуги перед ним и его население, Сколько его внимания к его имени и древнему происхождению? Там он оставил в качестве гарнизона два легиона, остальные послал в Италию, а сам отправился в Рим. 23. Около того же времени Г. Курион отправился из Сицилии в Африку, но взял с собой только два легиона из четырех, полученных от Цезаря, и пятьсот всадников, так как еще. С самого начала он недооценивал боевых сил П. А. Употребив на переправу два дня и три ночи, он пристал к тому месту, которое называется Анквиларией. Оно находится в 22 милях от Клупеи и представляет собой довольно удобную летнюю стоянку, замыкаемую двумя высокими мысами. Его подстерегал у Клупеи Эл-Цезарь-сын с десятью линейными кораблями, которые после войны с пиратами были вытащены на сушу и теперь по распоряжению П-Аттия отремонтированы для этой войны. Но из боязни численного превосходства на стороне противника, Эл Цезарь оставил открытое море, пристал с палубной триремой к ближайшему берегу и бросив ее на берегу бежал сухим путем в Адрумят. Этот город занимал одним легионом Г. Консиди-Лонг. Остальные корабли Эл-Цезаря после его бегства направились также в Адрумет. За ним погнался квестер Марций-Рут с 12 кораблями, которые Курион взял с собой из Сицилии для охраны грузовых судов. Оно заметив на берегу брошенное судно, он взял его на буксир и вернулся своей эскадрой к Г. Куриону. 24. Курион послал вперед Марция с кораблями в Утику. Туда же двинулся и сам с войском, и после двухдневного марша достиг реки Баграды. Там он оставил с легионами легата Г. Каниния Рибила, а сам пошел с конницей, чтобы отыскать Корнелиев лагерь который считался очень удобным местом для лагеря. Это отвесный горный хребет, вдающийся в море, с обеих сторон очень крутой и труднодоступный, но со стороны утики более или менее покатый. По прямому расстоянию от него до утики не более трех миль, но на этом пути есть источник, через который море довольно глубоко врезается в сушу вследствие чего эта местность на широком пространстве болотиста. Чтобы избежать на пути к городу этого места, надо сделать крюк в 6 миль. 25. При осмотре этой местности Курион заметил, что лагерь Вара примыкает к городской стене, у так называемых «ворот Белла» и очень укреплен от природы так как с одной стороны его прикрывал сам город Утика, а с другой, находящийся перед городом театр, огромные субстрикции которого, оставляли только трудный и узкий подход к городу. Вместе с тем он обратил внимание на то, что по переполненным улицам со всех сторон несли всякого рода пожитки и гнали скот, так как в страхе от неожиданной тревоги Все уходили из деревень в город. Он послал сюда конницу, чтобы отбить этот транспорт себе в добычу. Но в то же самое время для охраны транспорт-товар послал из города 600 нумидийских всадников и 400 пехотинцев, которые несколько дней тому назад были отправлены царем Юбой в Утику с целью помощи. Еще по своему отцу Юба был связан узами гостеприимства с Помпеем, а с Курионом у него была вражда, так как последний в качестве народного трибуна обнародовал законопроект о включении царства Юбы в состав римского государства. Завязалась конная стычка, но нумидийцы не могли выдержать уже первого натиска нашей конницы и потеряли около 120 человек убитыми, остальные отступили в лагерь к городу. Когда тем временем прибыли военные корабли, Курион приказал объявить грузовым судам, стоявшим под утикой в количестве около двухсот, что всякого, кто не переведет немедленно своего корабля к Корнелиеву лагерю, он будет считать врагом. После этого объявления Все то, что снялись якоря, оставили утику и перешли на указанное место. Благодаря этому войско получило в изобилии всякого рода припасы. 26. После этого Курион возвратился в лагерь у Бограды, где все войско громко провозгласило его императором, а на следующий день двинулся к Утике и там разбил лагерь. Еще до окончания лагерных работ всадники со сторожевого поста дали знать, что к кутике подходят большие вспомогательные отряды, пешие и конные, посланные царем. В тот же момент были замечены облака пыли, и вслед за тем показался уже авангард Юбы. Под впечатлением этой неожиданности Курион послал вперед конницу, чтобы принять на себя первый натиск врага и задержать его а сам быстро отозвал легионы от работы, построил их в боевую линию. Конница завязала сражение, и еще прежде чем легионы могли вполне развернуться и занять позицию, обратила в бегство все войска царя, которые не были готовы к бою и пришли в замешательство, так как двигались, не держа строя и без всяких предосторожностей. При этом почти вся неприятельская конница, быстро отступившая по берегу к городу, уцелела, но пехота понесла большие потери убитыми. 27. Следующую ночь два центуриона, родом Марсы, перебежали с двадцатью двумя солдатами своих центурий из лагеря Куриона Катью Вару. Высказали ли они Вару свое действительное убеждение – или же просто говорили ему в угоду, а ведь чего мы хотим, тому охотно верим, и что думаем, то предполагаем и у других. Во всяком случае, они уверили его в том, что все войска настроено против Куриона, и прежде всего надо поближе подойти к его войску и дать ему возможность высказаться в беседе. Это предложение побудило Вары на следующий же день рано утром вывести свои легионы из лагеря. То же сделал и Курион, и оба они выстроили свои войска, будучи отделены друг от друга небольшой долиной. 28. В армии Вара находился секст Квинтилий Вар, который, как мы выше указали, был с ним в Карфинии. Когда Цезарь отпустил его там на волю, он отправился в Африку, но туда же были переправлены Курионом как раз те легионы, которые Цезарь взял себе у своих противников. Лишь несколько центурионов было новых, но центурии и манипулы остались те же. Это дало Квинтилию повод заговорить с солдатами. И вот он стал обходить фронт Куриона и заклинать солдат не забывать о своей первой присяге, принесенной ими перед Домицием и перед ним его Квестером. Не поднимать оружие против тех, которые разделяли одинаковую с ними участь и одинаково страдали во время осады. Наконец, не сражаться за тех, которые оскорбительно называют их перебежчиками. В заключение он намекнул на подарки, которые они должны ждать от его щедрости в случае, если примкнут к нему и к Атию. Однако войска Куриона отнеслось. К этой речи совершенно безразлично, и оба вождя увели свои войска назад. 29. Тем не менее, в лагере Куриона распространился большой страх, который от всякого рода разговоров быстро увеличился, каждый создавал себе свое особое мнение о положении дела, и от страха преувеличивал то, что слышал от соседа. И по мере того как эти возникшие из одного источника сомнения, распространялись и передавались от одного к другому, являлась мысль, что таких источников много. в Ввиду этого Курион созвал военные советы и открыл совещание об общем положении дела. Некоторые высказывали за то, что надо во всяком случае решиться на смелую попытку штурма лагеря Вара, так как при подобном настроении солдат бездействие особенно пагубно. В конце концов, лучше в доблестном бою испытать военное счастье, чем быть покинутым и преданным, и от своих же сограждан потерпеть самую мучительную кару. Другие полагали, что следует в третью стражу отступить в Корнелиев лагерь, чтобы выиграть время, пока солдаты не образумятся. А если бы случилось несчастье, то при большом количестве судов можно было бы легко и безопасно вернуться в Сицилию. 31. Курион не одобрял ни того, ни другого предложения. Насколько в одном из них мало мужества, настолько в другом его слишком много. Одни думают о позорном бегстве, а другие считают необходимым дать сражение даже на невыгодной позиции. В самом деле на чем основана наша уверенность, что мы в состоянии взять штурмом лагерь, очень укрепленной и человеческим искусством, и природой. А между тем, что выигрываем мы, если мы с крупными потерями оставим штурм лагеря, точно неизвестно, что военное счастье создает полководцам расположение войска, а неудача – ненависть. А другой стороны – Каким иным последствиям может привести перемена лагеря, как ни к позорному бегству, всеобщему отчаянию и полному охлаждению войска? Несомненно, мы должны избегать того, чтобы люди порядочные подозревали, что мы им мало доверяем, и чтобы люди злонамеренные знали, что мы их боимся, так как у одних наш страх увеличивает своеволие, у других их подозрения уменьшают рвение и преданность. Но если бы даже, продолжал он, было для нас вполне достаточно то, что говоря об охлаждении войска, и что, по моему глубокому убеждению, или совершенно ложно, или, по крайней мере, преувеличено, то и в этом случае для нас гораздо лучше игнорировать и скрывать это, чем самим подтверждать. Может быть, следует прикрывать слабые стороны нашего войска также, как и раны на теле, чтобы не увеличивать надежды у противников. А между тем, сторонники этого предложения прибавляют даже, что следует выступить в полночь, надо полагать для того, чтобы увеличить своеволие у людей, питающих преступные замыслы. Ведь подобные замыслы сдерживаются или чувством чести, или страхом, а для того и другого ночь менее всего благоприятна. Ввиду всего этого, я не настолько смел, чтобы высказываться за безнадежный штурм лагеря, но и не настолько труслив, чтобы совсем терять надежду. Но я полагаю, что надо предварительно все испробовать, и тогда, по моему глубокому убеждению, я уже составлю себе определенное суждение о положении дела, причем по существу мы с вами сойдемся.